Сажмись комок свободы, а за окном у луны, понятный для собак, невидимый людьми, шёл не Христос по водам, по крови деспод шёл в бесшумных сапогах. Плевался кровью кран под кухонной кровлей, и умывались мы, не ведая вины. Строилась в нас любовь не смешивайся с кроую прости что в эти дни мы были влюблены